Стивен Кинг. Моя маленькая зазубренная гарантия безопасности. Я смотрю на ледовый топор марки DMM Predator Хищник и думаю об убийстве. Я беру его из гаража, нахожу кусок деревяшки и загоняю в неё конец кирки, пытаясь не рисовать в своём воображении, как легко этот же самый наконечник проникнет в череп и пронзит мягкое серое вещество под ним. Это доставляет странное удовольствие. Так я думаю, именно поэтому все эти электрошокеры, банки с перцовым газом и метательные звёздочки ниндзи, которые можно увидеть в окнах ломбардов, выглядят несерьёзно. Этим топором можно нанести серьёзные повреждения, по-настоящему серьёзные повреждения. На кирке есть зазубрины, возможно, для того, чтобы предотвратить выскальзывание из того, во что она была погружена. И когда я рассматриваю отверстия в дереве, я вижу, что они выглядят не как пробоины, как я ожидал, похожие на большие точки, которые рисуют дети, а как ромбовидные таблетки от кашля. Блять, вот эти дыры, я ничего не могу с собой поделать и представляю себе человеческое тело, усыпанное ими. Я вижу, как топор входит в живот, в горло, в лоб, и вижу, как он полностью по свою одиннадцатую зазубрину погружается в основание шеи или в глазницу. О боже, мне кажется, все американцы больны. Он может Мне так не кажется. Подобное множество инструментов, которые приходят на ум: молотки, отвёртки, дрели, буры и стамески, ледовый топор хищник имеет определённую нездоровую притягательность, красоту с такой степенью жестокости, что более похоже на невроз. Но изучите его, и вы увидите, что у топора нет бесполезных частей, начиная с грубо обтёсанного черенка с петлёй на ремне и кончая страшным верхним концом. Я не совсем уверен в назначении куска металла на нём, который выглядит как открывалка для бутылок пола баньяна, но я уверен, что у неё есть определённое предназначение. Из этого я делаю следующий вывод. На самом деле, когда я держу топор в руках, я чувствую не столько возможность убийства, сколько притягательность смерти. Я чувствую, как он говорит мне о уязвимости человеческой плоти, а ещё о гибкости и решительности человеческого разума. Лёжа на столе, он шепчет: "Если понадобишь, ты знаешь, где найти меня". У меня нет планов заняться скалолазанием, у меня кружится голова, когда я вспираюсь на самый верх стремянки. Но я держу хищника под кроватью. Почему бы и нет? Никогда не знаешь, когда может понадобиться хороший инструмент, тот, что определяет разницу между жизнью и смертью.